Стоит ли говорить, что зубной доктор и его ассистент показались мне как две капли воды, похожими на убийц из ролика? Мне на нас нацепили резиновую прищепку с отходящим от нее шлангом. Я провалился в смутное пространство газовой анестезии, где сначала вспоминаешь великую тайну, о которой все люди договорились молчать, а затем также неизбежно забываешь ее — когда сеанс подходит к концу. Уйдя в созерцание, я даже не заметил, как меня пересадили из передвижного кресла в зубы врачебные. Врачи ни минуты не сомневались, что им делать. Они залезли мне в рот и стали брутально сверлить верхний шестой зуб с левой стороны. Край моего сознания бодрствовал, и я подумал, что задачей недавнего кинопросмотра могла быть просто подготовка к этой процедуре. Перед лицом мучительной смерти как-то перестаешь бояться зубной боли. Это было очень тонко, я даже начал мычать, стараясь объяснить докторам, что я понял их план, и в восторге от него. Но один из них погрозил мне пальцем, и я замолчал. Мне показалось, что после этого анестезиолог сильно увеличил процент закиси азота во вдыхаемой мной смеси. Когда наркоз отпустил, я был уже снова пристегнут к своему креслу каталки. Я осторожно ощупал языком зубы. Верхний шестой стал другим. В нем появилась большая свежая пломба, которую, если сказать честно, мне давно надо было поставить самому. Раньше на этом месте была дырка, и она уже начинала ныть. «Кушать можно будет через час», — сказал в пространство один из врачей. Подошедшая сзади женщина завязала мне глаза и покатила мое кресло прочь. Мы опять долго путешествовали по лабиринту коридоров, а затем поднялись вверх, уже на более современном и быстром лифте, который совсем не лязгал. Меня вкатили в какую-то комнату, и кресло остановилось. Легкие женские пальцы развязали узлы, прижимавшие меня к креслу упряжи, и сняли ее. Мне помогли встать и надеть мой собственный пиджак, который я узнал по цапнувшему меня за ладонь значку на лацкане. Это были скрещенные американские и российские флаги, Простительная вольность для учителя английского языка. Затем меня пересадили на стул, и ассистировавшая мне женщина вышла из комнаты, укатив кресло за собой. После того, как скрип колесиков стих, я довольно долго сидел с завязанными глазами в тишине, и мне уже стал надоедать этот глупый спектакль, когда в комнату кто-то вошел». «А вот приехал друг детства Семён, пропел рядом голос шмыги, и он снял повязку с моих глаз. Только после этого я понял, что уже давно мог поступить так и сам, но чего то не решился. Комната, где я находился, напоминала кабинет путешественника, причем не только в пространстве, но и во времени. Первым бросался в глаза размытый импрессионистский портрет Держинского, с теннисной ракеткой в руках, висящей над рабочим столом. Вокруг него размещалось азиатское оружие, мечи, алебарды и какие-то цепы. В углу чернел, похожий на остатки сгоревшего летчика манекен для Винчуна с короткими огрызками рук. Боковые стены украшало несколько застекленных фотографий шмыги. На одной он в генеральской форме, стоял рядом с известным банкиром, который чуть смущенно улыбался, на другой держал руку на плече не менее известного бандита, уже покойного. Бандит, что меня поразило, был аккуратно обведен траурной рамкой с зазором, оставленным специально для того, чтобы Шмыга мог просунуть руку в потусторонний мир». На полу кабинета лежал персидский ковер, настоящий и, наверное, весьма дорогой. — Товарищ гения, Владик, — перебил Шмыга, — для тебя всегда просто, Владик, и на «ты». — Хорошо, — сказал я. — Владик, ужасно рад встрече с другом детства, особенно тому, что твои опричники оставили меня в живых. — А в чем дело? — округлил Шмыга глаза. — Я коротко рассказал о только что пережитом, и шмыга недоверчиво покачал головой —